но стал умышленно смешивать его с коммунизмом. Ты только взял чужую мысль, но изуродовал её и хочешь прилагать к ней приложимое. Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я не отрицаю этого главного стимула.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 с естественно испытательской точки зрения, то есть изучить её, признать её свойства и да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит по степени своего развития известный образ деятельности. Везде были рабы, потом арендаторы. И у нас есть исполные работы, есть аренда, есть батрацкая работа. Что ж ты ищешь?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 Ну и прекрасно, и оставь меня. Я оставлю. И давно пора и убирайся ты к чёрту. Я очень жалею, что приехал. Как ни старался потом Левин успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносима стала жизнь. Николай уже совсем собрал свой уезжать.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 спросил его Щербатский. Да ничего. Так весёлого на свете мало, как мало. Вот поедем со мной в Париж, вместо какого-то Мюлуза. Посмотрите, как весело. Нет уж я кончил. Мне умирать пора. Вот так штука, смеясь, сказал Щербатский. Я только приготовился начинать. Да и я так думал недавно. Но теперь я знаю, что скоро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 он чувствовал, что единственной руководительной нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него.